решиотчивым на смену дощатым судам. Разве не логично предположить, что первый корпус из шпангоутов обшивали древнейшим материалом корабелов камышом и папирусом, которые в изобилии росли в Двуречье и Египте, зато почти отсутствовали в Ливане, где, насколько нам известно, впервые появились деревянные корабли. Древние искусства Кипра и Крита тоже отражает переход от связанных вместе бунтов к первым попереформным деревянным кораблям, предшественникам судов Древней Греции и Рима. Европейские дупы сосна постепенно сменили в судостроении исчезающий кедр, и в конце концов на морях воцарились всевозможного вида деревянные корабли с высоким бортом, нисколько не похожие на первоначальный попереформный прототип. К тому времени, когда прочный стальной лист начал замещать уязвимые деревянные доски, на море почти не осталось камышовых судов. К числу рудиментарных исключений относятся маленькие Кабальито из камыша Тотора в районе Хуанчако на севере Перу, Мадиа и Шафат из стеблей, Хаб в районе Ликса на Атлантическом побережье Марокко. Джессони на острове Сардиния и папирелла на Корфу из местного камыша. Наконец, большие гары из камыша Берди во внутренней части Персидского залива. Сохранившиеся в других местах морские плоты из бунтов обычно вяжутся из полого тростника и быстро теряют плавучесть. В остальном настоящие камышовые ладьи в нашем веке сохранились только на внутренних водах самые большие на озерах Чат и Титикака по разные стороны Атлантического океана, где мы и нанимали строителей для Ра-1 и Ра-2. Почему с появлением деревянного корпуса так резко упал интерес к древней папирусной ладье? Одно из объяснений может заключаться в том, что папирус по неизвестной ботаникам причине совершенно исчез в нижнем течении Нила. В наше время его совсем нет в Египте, если не считать недавно основанную в Каире плантацию для производства туристских сувениров. Для Ра-1 и Ра-2 пришлось заготавливать папирус в истоках Голубого Нила в Эфиопии и вести многочисленные связки по суше до Красного моря. Однако при всем совершенстве конструкции папирусные суда не могли соперничать с деревянными в долговечности. Обнимающие днище веревочные витки постепенно стирались, если судно часто вытаскивали на берег, так что крупная камышовая ладья могла послужить от силы года два. Несомненно, большая долговечность и скорость деревянных судов в конечном счете оказались важнее всех достоинств древнего бунтового судна. А достоинства были. Бунтовая ладья намного надежнее в море и берет больше груза. Хорошо связанная камышовая ладья классического типа, уцелевшего в наши дни только на подверженном штормам горном озере Титикака в Центральных Андах, вне всякого сомнения, самое надежное судно, когда-либо изобретенное мореплавателями. Плотная, словно литой резиновый мяч, и плавучая, как пробка, она с легкостью морской птицы перемахивает через гребни, и ей не страшны никакие ураганы, поскольку нет полого корпуса. Бунты позволяют входить в зону прибоя и мелководья, не боясь течи и захлестывающей волны. Прежде чем десятки тысяч бесценных папирусных манускриптов погибли в огне, Эратосфен, главный библиотекарь огромной египетской библиотеки в Александрии, в дельте Нила, записал, что папирусные суда с такими же парусами и снастями, как на Ниле, доходили до Цейлона и даже до устья Ганга. Позднее римский историк Плиний, цитируя ученого-библиотекаря в своем географическом описании Цейлона, подчеркивал, что папирусным ладьям на путь от Ганга до Цейлона требовалось 20 дней, а вот нынешние римские суда проходят то же расстояние в 7 дней. В переводе на путевые единицы получается, что папирусные суда – В таком переходе покрывали в сутки около 75 миль, почти 140 километров, что соответствует скорости более трех узлов. Это хорошо согласуется со скоростями,